что это такое? — Очень грязное анонимное письмо, — ответил я. Я почувствовал легкую досаду. Кто бы мог предположить, что подобное может случиться в тихом болоте Лимстока? Джоанна мгновенно проявила живейший интерес. — Ну да, и что в нем говорится? — Должен заметить, что в романах анонимные письма, грязные, внушающие отвращение, по возможности не показывают дамам. Подразумевается, что их во что бы то ни стало следует защитить от потрясения, которого их нежная нервная система не вынесет. Но должен признать, что, к сожалению, мне и в голову не пришло скрыть письмо от Джоанны. Я немедленно протянул ей листок. Джоанна подтвердила мою веру в нее, не проявив никаких чувств, кроме веселого удивления. «Хм, «Какая жуткая гадость! Я слыхала об анонимных письмах, но мне никогда не приходилось их видеть. Они что, все такие?» «Не могу сказать», — ответил я. «Для меня это тоже впервые». Джоанна захихикала. «Похоже, ты был прав». говоря о моей косметике, Джерри. Наверняка они тут решили, что если у меня макияж, я просто обязана быть распутной женщиной. — К тому же, — сказал я, — нужно учесть тот факт, что наш отец был высоким, смуглым человеком, с длинным худым лицом, а наша матушка — очаровательное маленькое создание, голубоглазая, с прекрасными волосами, и что я похож на отца, а ты на маму. Джанна задумчиво кивнула. — Да, мы не похожи. Действительно трудно поверить, что мы брат и сестра. — Кто-то и не поверил, — сказал я с чувством. Джанна заявила, что она считает все это ужасно забавным. Она помахала письмом, держа его осторожно за уголок, и спросила, что мы с ним сделаем. «Я полагаю, наиболее правильным будет», — сообщил я, — «сунуть его в огонь, тем самым выразив свое отвращение». Я подкрепил свои слова действием, и Джоанна зааплодировала. «Ты проделал это великолепно», — сказала она. «Тебе просто необходимо пойти на сцену». Какое счастье, что у нас все еще есть огонь, правда? Корзинка для бумаг не была бы столь драматична, согласился я. Впрочем, можно было бы поджечь его спичкой и наблюдать, как оно медленно сгорает. Когда тебе нужно что-то сжечь, оно ни за что не загорается, сказала Джоанна. Гаснет. Тебе наверняка пришлось бы чиркать спичку за спичкой. Она встала и подошла к окну. Потом, стоя там, вдруг резко обернулась. «Странно», — сказала она. «Кто мог написать такое?» «Вероятно, мы никогда этого не узнаем», — предположил я. «Я тоже так думаю». Она помолчала немного и продолжила. «И тем не менее не знаю уж почему. Мне все это кажется забавным». Видишь ли, я думала, они... Я думала, нас здесь полюбили. — Так оно и есть, — сказал я. Но кроме всех прочих тут живет какой-то наполовину свихнувшийся тип. — Надеюсь, что это так. — Фу, как гадко! Джанна вышла из дома на солнышко, а я, закуривая положенную после завтрака сигарету, Решил, что сестра права. Это действительно гадко. Кому-то не понравился наш приезд сюда. Не понравилась юная яркая красота Джоанны. Кто-то захотел причинить боль. Возможно, лучшим выходом было посмеяться над всем этим. Тем утром к нам зашел доктор Гриффитс. Мы с ним договорились о еженедельных осмотрах. Мне нравился Оуэн Гриффитс. Он был смуглый, нескладный, с неловкими манерами и мягкими искусными руками. Говорил отрывисто и был немного застенчив.